Меня тоже учат грамоте. Першин заметно удивился этому. А какой? Пока не понятно, какой, ответил Кагод. Но мне больше нравится счёт и числа. Вот я всё хотел спросить у вас. У корабельных тангитанов тоже есть поэты или они только у русских? Поэты есть у всех народов, ответил Першин. И у норвежцев, и у англичан. Я даже уверен, что они есть и у вас. Ведь тот, кто сочиняет песни, тоже поэт. А песни у вас есть, не правда ли? Песни-то есть, но в них мало слов, вздохнул Кагод. А разве в вашем языке нет похожего на то, что я читал вам из Пушкина, Блока, спросил першим. Может быть, и есть, неуверенно ответил Кагод. Но это шаманские заклинания, и они исходят не от человека, а от внешних сил. Как это не понял Першин? Внешние силы, как бы тоже говорят человеческими словами, но через избранного, через шамана, объяснил Кагод. Значит, шаман и есть поэт? Весело заключил Першин. Кагод покачал головой. По учителю выходит, что и он, Кагод, тоже является поэтом, как те там гитаны, которые сложили слова про зимнюю дорогу или про звёзды, но когод сомневался в этом. Внешне в иранге ничего не изменилось. На прежнем месте висел гостевой полог, свидетельство и о том, что мечты хозяйки заполучить мужчину в большой полог пока остались не осуществлёнными. Странные люди. Очень странные. Жена у вас есть? спросил когод Не успел я жениться, почему-то с виноватой улыбкой ответил Першин, а собирайтесь, когда-нибудь придётся. Здесь будете жениться или у себя в Петрограде? Это уж как судьба решит. Это верно, вздохнул Кагод и засобирался. Ну я пойду, мне ещё надо соседей навестить. Возле Ерамгеа Моса катались на санках Эрмен и Илкей. Амос чинил нарту пристроившись у ярко-горящего костра. Чейвене занималась исконно женским делом, очищала нерпичью шкуру. «Амэн-нет-ти», — приветствовал гости Амос, — «какие новости?» «Новостей особых нет», — степенно ответил Когот, присаживаясь на китовый позвонок и развязок с подарками. «Вот кое-что принес вам и ребятишкам». Он подал мальчику и девочке по конфете, а остальное — чейвене. Что тут у меня начали обучать? Что тут? переспросила Мос. Подлечего это? Ну, для того, чтобы знать число вещей. Много вещей у тебя завелось. Не так, чтобы много, но кое-что есть, ответил Кагод. Но счёт не для этого. Так э, ты говорил, что тангитаны всё меряют, сказала Мос. Им это для чего-то надо, а тебе зачем? тоже мерить будешь. — Может, и придется, — туманно ответил Когот. За чаем разговор продолжался. Амос рассказал о подвижках льда на границе припая и дрейфующих ледовых полей и снова вернулся к делам в становище. — Все хорошо было бы с этим учителем, но странный он человек, — заметил Амос. — Да, — кивнул Когот, — я это тоже почуял. Он так и спит в гостевом полуге, не переселился в большой. Но главное в другом: он всё время манит.